27 января. Умер Д. Д. Селлинджер. 2010 год. Встретимся на углу или последний русский классик. Первое. Селлинджер был последний русский классик. Русский классик — Не столько национальная и хронологическая примета, не принадлежность к эпохе великих 1860-ников, но психологический тип. Серринджер мог раздражать сколь угодно сильно, но он был из того теста, из которого делаются гении. Одна из примет этого типа – приступ глубокой депрессии по достижении потолка своих эстетических возможностей. Потолок может быть кажущийся, за ним еще один, но для продолжения литературы, а по большому счету и жизни, потому что без литературы какая жизнь, нужен резкий скачок в сторону. Тогда создается новое этическое учение, производится алогичная с виду поездка на Сахалин, случается уход в революцию, все это время тиранится домашние. Многие пытаются оправдать уход в новую религию и сопутствующее ему домашнее тиранство гипотетической гениальностью, но сначала надо написать Анну Каренину или хоть выше стропила плотники. Почему происходит этот уход, можно спорить. Одни скажут, что это точная Гением вообще всегда присуща точность самооценки, по крайней мере, в эстетическом плане, осознание исчерпанности, переход на новое пастбище, охота за впечатлениями. Есть мнение, не разделяю его, но понимаю, что Лимонов создал партию не для борьбы за свободу и тем более власть, а для написания книги воды или анатомии героя, книг, не уступающих ранним шедеврам, а то и превосходящих их. Очень возможно, что и поздняя деятельность Мессимы была той же природы. Толстой без опыта азбуки и без участия в переписи не написал бы отца Сергия, лучше которого в русской литературе так до сих пор и нет ничего. Есть и другая версия, что по достижении в литературе определенного уровня, после которого и иерархия уже не важна, а есть только категория величия писателю становится невыносима реальность, с которой он раньше мог мириться. Теперь, ощутив всевластие над героями, он хочет подкорректировать и жизнь. Как правило, историческая реальность оказывается неподатливей виртуальной, и в общественной деятельности ни один сколько-нибудь серьезный литератор на моей памяти еще не достиг результата, хоть отдаленно сопоставимого с его художественными открытиями. Но, с другой стороны, Скудный пейзаж русской общественной жизни без толстовства со всеми его смешными крайностями был бы бедней. А чем была бы современная политика без НБП, даже представить скучно. Максимум того, что удается писателю, объединение сравнительно небольшой группы единомышленников в организацию, которая ни на что особо не влияет, но планку нонконформизма задает». Люди с общественным темпераментом создают нечто вроде секты или партии. Интроверты ставят рискованные эксперименты над собой, вроде упомянутого сахалинского путешествия. Натуры универсальные делают сначала одно, а потом другое, вроде Толстого, который в конце концов ушел от всего, в том числе и от толстовства. Селлинджер, конечно, никакого движения не создал. Но для формирования поколения хиппи – думается, сделал больше, чем все битники вместе взятые. Есть и третья версия, объясняющая, почему этот тип классика особенно распространен в России, а в мире, скорее, экзотичен. В какой-то момент, обычно как раз на пике творческих способностей, художнику становится стыдно жить прежней жизнью, полной, в частности, бытовых и политических компромиссов. Именно русская реальность с особенной силой отталкивает максималиста. Он хочет соответствовать высоте собственного этического уровня, а это можно делать по-разному. Тот же Лимонов, в чьих книгах всегда проповедовалось мужество и последовательность, с неотвратимой логичностью прошел путь от нервного, нежного, ироничного авангардиста до железного солдата, испытывающего себя все новыми вызовами. Подумать страшно, что два лучших его текста «Дневник неудачника» и «Смерть старухи» написаны одним человеком. Но потому-то и страшно, что внутренняя логика этого пути очевидна, просчитываема. Серенджер весьма рано осознал, что жизнь преуспевающего, экранизируемого, интервьюируемого американского прозаика несовместима с этикой «Саги о гласах, потому что эта этика в какой-то степени самурайская что и доказывается самоубийством Симора, и не бросил писать, но перестал печататься. Это жест, типологически сопоставимый с уходом Толстого, с дальневосточным подвижничеством Чехова, самоубийством Маяковского, а в каком-то смысле и с дуэлью Пушкина, ибо первый национальный поэт не мог позволить себе попадать в двусмысленные ситуации и должен разрушать их хотя бы ценой жизни». Результат такого затворничества, рывка в сторону и вверх, вещь спорная. У Чехова, в день 150-летия которого я все это пишу, есть сравнительно малоизвестный рассказ 1888 года «Пари». Он, однако, был в детстве прочитан Грином, оказал на него решающее влияние и дошел до нас, так сказать, в гриновской адаптации, ибо стал для него навязчивой идеей. Наиболее яркие его версии – превосходный рассказ «Вокруг света» и посредственная зеленая лампа. Внешний рисунок фабулы везде один. Безумно богатый банкир заключает жестокое пари с нищим студентом. А когда подходит срок платить, банкир разоряется. У Чехова гости заспорили о том, что гуманнее – пожизненное заключение или смертная казнь. 25-летний юрист изъявляет готовность за 2 миллиона просидеть в заключении хоть 15 лет. Заключается пари. Условия заключения. Острота соблазна именно в том, что можно в любую минуту капитулировать, и тогда выйдешь на волю, но останешься нищим. Выходить из комнаты нельзя. В комнату можно заказать вино и табак, любые книги в любых количествах по первому требованию. Чехов тонко понимает эволюцию «Затворника». В первый год он начисто отказывается от вина, потому что оно разжигает желания, а в его положении от желаний один вред. В третий, напротив, вина требует, потому что начинает изучать богословие, а тут вино отнюдь не помеха и вообще экстатические состояния только на пользу. Узник осваивает языки, естественные науки, всемирную историю, а банкир все это время постепенно разоряется. И, наконец, за сутки до выплаты понимает, что двух миллионов у него нет, хоть застрелись. Стреляться он не намерен, банкир делает это нечасто. Проще уж покончить с узником. Но узник ровно за пять часов до срока сбежал из заключения через окно, на что всегда имел право. Исохший, обросший седыми кудрями сорокалетний старик оставил записку — Он постиг такое и продвинулся так далеко, что презирает и пари, и его условия, и два миллиона. Не для того, в самом деле, он обрек себя на столь жестокий духовный путь, чтобы теперь взять у какого-то дурака какие-то деньги. Смерть Селлинджера прыжок из окна. А вот до чего он додумался и доработался в своем уединении, мы скоро узнаем поскольку из мемуаров его дочери известно, что к середине 70-х у него были три законченных романа и два в работе. На некоторых папках с рукописи авторское распоряжение «печатать после моей смерти». Другие он надеялся доработать, либо завещал доработку редакторам. В любом случае, речи о посмертном уничтожении архива вроде бы не было. Есен Засурский, который читал у нас на журфаке за рубежку и давно дружит со многими американскими издателями, рассказывал со слов одного такого издателя, что Селлинджер в начале 70-х прислал ему рукопись и попросил совета. Издатель прочел книгу и честно посоветовал автору остаться легендой. На вопрос, что же, по его мнению, Селлинджер все-таки пишет, Засурский тогда ответил с обычной своей точностью – Это либо гениально, либо очень плохо, но ему это в любом случае уже не важно. Весьма вероятно, что перед нами окажется нечто вроде Леоновской пирамиды, которую он в затворничестве воял 50 лет и которую одни считают вершиной мировой литературы, а другие – придовой старческой графоманией. Лично я не исключаю, что подтвердится самая экзотическая версия о том, что Селлинджер на самом деле стал печататься под псевдонимом Пинчон. Тоже ведь затворник, а способность к чудесным превращениям у него есть. Много ли общего между Эсме и Френни? Кое-что есть, но ведь при желании и связь между ловцом и В... Выявить нетрудно. Было бы желание. Прочесть то, что написал Селлинджер в затворничестве, жутко хочется хотя шансов на получение шедевра, по-моему, почти нет. Скорее всего, судя по эволюции, от девяти рассказов до Хепварта, это будет более трактат, нежели проза. И о чем ему было писать прозу? Он ведь в последние пятьдесят лет в собственном смысле не жил, людей не видел, имел дело с образами и абстракциями. В каком-то смысле мне даже хотелось, чтобы это оказались тяжеловесные многостраничные трактаты, ничего не говорящие даже посвященным. Чтобы стало очевидней, насколько губителен был путь, на котором стоял Селлинджер, путь отрицания мира, поисков абсолютного совершенства, путь нарастающего отвращения к людям и уверенности в собственной исключительной миссии, путь жестокой сентиментальности и бескомпромиссности, путь Холдена Колфилда и Фрэнни Гласс. Насколько бы не симпатичен был этот путь и трагичная эволюция автора, нельзя не признать, что автор «Ловца» и в особенности Стропил, был все-таки великим писателем, согласен ты с ним или нет. Писателем совершенно исключительной силы. У меня другие любимцы, Труман Капот, скажем, или Фолкнер, а вот Фланн Рио Коннор я, допустим, ненавижу почти личной ненавистью. Но у меня хватает ума признавать ее величие, как литературное, так и душевное. Селлинджер — опасный соблазн, но он же и Великий Целитель. А о ком из классиков, в особенности русских, нельзя сказать подобного? Мало ли кто, начитавшись Толстого, ушел попрощаться, а начитавшись Достоевского, сбежал в монастырь. Разве что Чехов никого не увлек на Сахалин, и то сомневаюсь. Русский классик, тот, кто по блестящему определению Сусанны Георгиевской дает не от слабости, а от силы. И с ума он сходит не от слабости, а от силы. И художественный дар у него в руках — лопата в руках сумасшедшего. Иногда он ею копает свой сад, а иногда лупит по голове. Русский классик может звать не туда, учить не тому, вырождаться из бытописателя в учителя, проповедника, зануду. Но когда вы читаете «For Esme with Love and Squalor», или эпизод, в котором Холден катает Фиби на карусели, вы плачете, даже отлично понимая, какими грубыми приемами вышибают из вас слезу. Думаю, что человек, написавший упомянутые Rise Хайдер, the beams, или Uncle Wiggly in Connecticut, и не мог кончить иначе. Сила страдания и сострадания, стыда и умиления в этих вещах такова, что жизнью в самом деле почти несовместима. Но такое уж это существо, русской классик. Либо писать, либо жить. Я любил и ненавидел Сэрринджера как мало кого на свете. 99% живых или мертвых писателей не вызывали у меня и малой талики подобных чувств. И если вдруг окажется, что одинокий, трагический и невыносимый для окружающих путь привел его, в конце концов, к созданию бессмертных шедевров... Я огорчусь и обрадуюсь так сильно, как давно уже не радовался и не огорчался ничему в мировой словесности. Ибо это будет встреча с триумфом или провалом такого масштаба, каких теперь уже нет и долго не будет. А вось мы встретимся с ним хоть в смерти, что он тоже предсказал. Да где же еще и бывают настоящие встречи? What did one wall say to another wall? Meet you at the corner. Что сказала одна стена другой? Встретимся на углу.